«Четырнадцатое. Как чувствует себя молодой человек?» Сукер открыл глаза, повел ими, придавая себе вид томный, страдающий и одновременно смиренный. «Прекрасно, доктор. Большое вам спасибо. Если бы не ваши руки. Золотые же руки. Памятником надо ставить. Вот что!» Хирург Шор прервала с прохладцей. «Ну-ну, успокойся. Мне дифирамбы ни к чему. Для девочек прибереги». Быстро, без лишних слов и движений провела осмотр, выдала заключение. «Через недельку выпишу, будешь куролесить пуще прежнего». Без Бесцеремонно дернула за ухо. «Только имея в виду, комбинатор, такие точные удары нарабатываются годами. Не советую доверять наносить их себе, кому попало. Тебе, молодой человек, не иначе, как крупно повезло. Само собой, само собой». Кротко поддакивал Цукер, а про себя не без превосходства думал о том, что многое понимает эта строгая тетя. Дал бы он, хитрован, прожженный, тыкать в себя ножичком, а бы кому. Как раз дяденька умел, как никто другой. Курить чертовски хотелось, но папирос не было. На этом фоне думает Цукеровские и без того невеселые становились все мрачнее. Но рассуда он не боялся. Пусть он не такой скользкий, как дяденька, но вполне бывалый и обтекаемый. Доказанной крови на нем нет. Его лицо жертвы не видели. Даже если допустить, что он чутко сдаст, что с того. Не война ведь? Судья наверняка женщина. И кивалы, скорее всего, две престарелые тетки, Возможно, что и вдовы, и осиротевшие матери – Будут, глотая слезы, слушать скучные, но трогательные речи государственного адвоката, а тот будет привычно бубнить за безотцовщину, недостаток воспитания и питания, за то, что имел место не злой умысел, а невинная шалость. Вот, Светка, это беда. Некошерно быть в заложниках у нервной, там же влюбленной девицы. Всем известно, как у этих насекомых любовь моментом становится лютой ненавистью. И все-таки. Умница, дяденька. Отличную линию занял. Заступался за девицу, на которую посигал некий подлец, а то, что друг друга не узнали, не допоняли, ты ты извините. Тогда на путях, зажимая ему раны, дядя быстро давал толковые и бесценные наставления. Ты вступился за девчонку, на том и стой. Меня сразу не узнал, принял за насильника или иного злодея, неважно. Мы на путях, стало быть, дело уйдет от здешних, а путейские менты наших дел не знают. Терпи, терпи. И цукер, кусая губы, чтоб вновь позорно не взвыть, больно все-таки. Кивал и кивал, жалкий такой, залитый кровью, несчастный ребенок. Все прошло как по маслу. А что там надумала себе эта фашистка-главврач, не его дела. Валяйте, разбирайтесь. Что да дело со скупкой. На этом месте Цукер не сдержался, заскрежетал зубами. Очень уж гайки было жаль. Он сразу на нее глаз положил и понял, что вещь стоит всего взятого, и уж протянул за ней руку. Но тут поднялся кипиш, засвистели на улице, и пришлось немедленно валить унося то, что успел нахватать. А Гриня-кот, стало быть, подцепил ее. Как талантлива ныл, как жалился. Зачем трепье нахватали, надо было рыжье и кассу а у самого на кармане целое состояние. Уж как колечко попало на палец этой шмокодявки, до конца не ясно. Но теперь и не важно. Было бы очень кстати, если эта гайка пропала из его вещей. Но так случайно. А нет гайки, нет и доказательств. Деньги-то не опознаешь, а золотишка дяденька уже давно в дело пустил. Ищи-свищи. Черт, как За приоткрытым окном тихонько загудели стальные прутья пожарной лестницы. Кто-то поднимался по ней, кто-то легкий, судя по тому, как это делалось быстро и почти бесшумно. Момент, и в окно пролезла знакомая белобрысая голова. Потом появилась щегольская рубашонка, отглаженные брючки. Весь он чутко влез в палату. «Салют! На вот тебе вместо яблочков!» положил он на покрывало пачку папирос. «Значит так, Светка обузе узе вашей будет молчать!» сукер разлепил губы, спросил кратко. «Вторая?» Натька, курица дурная, с перепугу язык проглотит». «Ну а ты?» «Я молчок о грабежах под бригадмильцев», — ухмыльнулся этот Проныра. «Нет какой понт репутацию губить? Ты как?» «Ну а я герой порезанный, чего мне?» — оскалился Цукер в ответ. «Поработаем еще». «Эй, нет, не надо», — ухмыльнулся он чутко, пожимая протянутую руку. «Как вообще отдыхается?» «Как младенчику. Гажу под себя яру по ночам. Врачиха грозится через неделю выгнать». — Вот и ладненько, — кивнул Яшка и отправился к окну, уже перенеся ногу наружу, как будто спохватился. — Ах да, дядьку твоего забрали, ну это понятно. — Не, ты не понял, всерьез, — пояснил Анчутка. — Ворон к ментовке причаливал. — Не знаешь, чего бы? — Понятия не имею, — равнодушно отозвался Цукер. — Кто его разберет, темнило. Должно быть старые дела. Конец книги. Читал Евгений Лебедев.